психотерапевт. Комплекс утренних упражнений выполнялся автоматически, сам собой, словно тело действовало в полном отрыве от головы. Так надо, так привычно, так правильно. Через полчаса контрастный душ, потом чашка кофе и просмотр почты, беглое чтение новостей и телефонный звонок. Можно, конечно, и не звонить, но... Так надо, так привычно, так... «Правильно!» «Доброе утро! Как твое самочувствие?» «Доброе утро! Спасибо, все хорошо!» «Как ты? Я в порядке, собираюсь на работу!» «Хорошего дня! И тебе!» Положить трубку, задержать дыхание, зажмурить глаза, посидеть, так считая, до десяти, а потом резко выпустить из себя воздух с шумным звуком, словно сбросить негатив, затопивший изнутри, как воду с плотины. Всё, можно собираться. Эти ритуалы, такие обыденные, незатейливые, давно не приносили ничего. Ни удовольствия, ни раздражения. Так надо, так привычно, так правильно. Повторяя это, было легче совершать какие-то действия. Всегда, с самого детства. И сейчас, в 34, это тоже помогало. Как тогда, в 7, в 12, в 20... Звякнул телефон, сообщая о пришедшем сообщении. Читать некогда, и так уже опаздывает. Ничего, на работе прочитаю. Вряд ли что-то срочное. Машина, ухоженная серебристая Audi, стояла прямо у подъезда, приветливо моргнула стоп-сигналами, разблокировав двери. Бросить ноутбук на переднее сиденье, туда же сумку, укрепить в держатель на панели телефон, включить навигатор. Не для того, чтобы проложить курс, а для контроля дорожной обстановки. Не хватало еще и в пробку попасть, раз уж и так опаздывает. Все, можно ехать. Небольшой, отреставрированный двухэтажный дом в самом центре города, историческое здание, бывший особняк купца Михайлова, местного благотворителя и фабриканта, после революции сбежавшего с семьей куда-то в Европу. Теперь Центр психотерапии и коррекции веса так выгоднее. Арендовали пополам с партнером, бывшим однокурсником. Однако конкуренцию друг другу не создавали. У каждого свои пациенты. Их потоки даже не пересекались. На первом этаже две стойки, за каждой свой регистратор. Даже форма у них разного цвета. Всем удобно, всем выгодно, никаких трений. С партнёром можно выпить кофе в маленьком ресторанчике через дорогу, если вдруг совпадут окна в расписании, поболтать о том о сём. А можно не видеться месяцами, тоже удобно. У двери кабинета на втором этаже приветливая улыбчивая секретарь Маша. «Доброе утро. До первого клиента осталось ровно 15 минут. Сварить кофе?» «Доброе утро, Маша. Спасибо, кофе не нужен». Клиент придет, сразу запускайте. Хорошо, я цветы сменила в вазе. Спасибо. Цветы в вазе. Цветы в вазе тоже привычка. В любое время года в кабинете должны быть свежие цветы, чтобы не случилось. Да вот они. Белые, нежные, похожие на стайки невест. Карандаши в стакане разного размера, непорядок. 2 Те, что меньше остальных, летят в ведро под столом. Из ящика вынимается пачка новых и точилка. Вот теперь все правильно. Неплохо бы перед приходом клиента просмотреть записи по прошлой беседе, освежить в памяти причину обращения и ход терапии. В открытом ежедневнике фамилия. Уварова, Уварова. Кто же это? Никаких ассоциаций. Когда же она была в прошлый раз, неведомая Уварова? Отлистать назад, неделя, две. «Маша, зайдите ко мне!» Секретарь возникла на пороге почти мгновенно. «Слушаю, кто такая Уварова?» «Ну как же, это ведь дочь той самой Уваровой. Ну, владелицы турфирмы, помните?» «Не помню». Маша смотрела удивленно. «Ничего не случилось? С вами всё в порядке?» Кажется, нет, но не признаваться же в этом секретарю. Да, просто напомните мне по поводу, чего ко мне сейчас придет эта Уварова. К ней муж является. Покойный, — уточнила Маша после паузы. Ну, действительно, муж ведь покойный. Такое не забудешь. Все, Маша, спасибо, можете идти. За секретарем почти бесшумно закрылась дверь. Сейчас бы лечь на диван и задремать минут на тридцать-сорок. Чтобы не поддаться соблазну, пришлось открыть ноутбук и найти файл с данными на Уварову Валентину Палну, тридцати двух лет. Да, так и есть. Ночные кошмары, сопровождающиеся видениями и голосами. Что у нас в терапии? Ага, всё верно. Странно, что на таких дозах она по-прежнему видит и слышит то, чего не должна». В кабинет постучали. И тут же, не дожидаясь ответа, на пороге появилась ярко накрашенная блондинка в голубом брючном костюме и серебристых туфлях на высокой шпильке. «Доброе утро, доктор!» Она привычным движением скользнула к кушетке и опустилась на нее, сбросив туфли. «Еле дождалась понедельника, ей-богу! Посмотрите, как трясусь!» Она вытянула перед собой руки и и растопырила пальцы с ярко-красным лаком на ногтях. «Видите? Он снова приходил, снова! Почему, спрашивает ты, мне ремень в брюки не вставила? Я теперь ходить быстро не могу, они сваливаются! А куда ему там ходить, скажите, доктор?» «Видимо, загромная жизнь вашего супруга столь же активна, как и мирская. Шутка, конечно, третьесортная, но надо ведь как-то остановить этот словесный поток». И потом, Валентина Павловна, мы же, кажется, договорились, что вы перестанете запивать выписанные вам препараты спиртными напитками. Блондинка резко села, округлив глаза. «Да вы что? Какими напитками? Я же... Да как можно?» «Ну-ну, Валентина Павловна, кого вы хотите обмануть? Ведь запах же...» «Запах? Да это духи!» «Как же духи?» Шанель, Диор и Хьюго Босс в одном флаконе. Коньяк это. Причем не особенно дорогой. Видимо, такой лучше забирает. Если вы не прекратите это, у нас с вами два пути развития отношений. Первый, я отменяю все препараты, а второй, вы ищете себе другого специалиста. Я очень не люблю, когда мои назначения и предписания не выполняются, а уж тем более злостно нарушаются. На сегодня наш сеанс окончен. Я не вижу смысла разговаривать, когда вы не совсем трезвы. Визит можете не оплачивать, но если решите прийти снова, запомните. Никакого алкоголя. Либо ищите другого врача. Уварова от неожиданности приоткрыла рот, вцепилась пальцами в обивку кушетки. Доктор, да как же? Мне казалось, мы с вами начали добиваться результатов. «Он ведь уже реже приходит, но, ну, доктор, как же я буду? Где найду другого специалиста?» «Тогда, Валентина Павловна, вам придется выполнять все, что я рекомендую. До свидания». Клиентка посидела еще пару секунд, сунула ноги в туфли и вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь. «Значит, наверняка запишется на следующий прием, иначе хлопнула бы так, что штукатурка бы посыпалась». В самом начале лечения именно так и делала, когда ей что-то не нравилось. Почему мне всякий раз хочется помыть руки после клиента? Я ведь не терапевт. Пальпацию не провожу. На такой случай в столе всегда лежала большая пачка влажных салфеток. К вечеру корзина под столом была наполнена использованными кусочками, пропитанной спиртовым раствором ткани, почти доверху.